Рэйчел хотела бы иметь побольше времени, чтобы подготовиться к встрече. Хотела бы пообедать вдвоём, только она и Сид в белом олене. Но ей и в голову не приходило ослушаться Дюши в этом вопросе, как в сущности, и в любом другом. Это положение вещей оставалось незыблевым на протяжении всей её жизни. 20 лет назад, когда её извиняла молодость, ей было всего 18, некий молодой человек побуждал её отвоевать больше свободы, Но ей, разумеется, нисколько не хотелось свободы с ним. По мере того, как она взрослела, причиной ее послушания становился скорее возраст ее родителей, нежели ее собственный. И мысль о том, что в тридцать восемь лет она по-прежнему не в состоянии распоряжаться, как пожелает своим временем, а в данном случае не только своим, не вызывала серьезного чувства ущемления. Жаль, конечно, но потакать своим желаниям — это уже патология. Термин, которым в семье Казалет выражали крайнюю степень поряцания. Поэтому Рейчел сидит на заднем сиденье, искалав происходящим положительные моменты. День чудесный, жаркий и солнечный. Она и сидит, прекрасно прогуляются после обеда вдвоём, а если захватит с собой термос и печенье, то у них появится законный повод пропустить чай в кругу семьи. Тонбридж ехал со своей обычной скоростью, двадцать восемь миль в час, и Рэйчел нестерпимо хотелось попросить его ехать быстрее, но всем было известно, что он никогда не опаздывает к поезду, поэтому просить его поспешить нелепо. В сущности, она уже видела, что они приедут заранее. Она подождет на перроне, сказала она Тонбриджу, а он сообщил, что ему надо кое-что забрать из Тилс для Маклпайна. Так съездить туда, а потом встретимся возле тилса, решила Рэтчил, радуясь, что вовремя распознала удобную возможность. На станции было очень тихо. Один из носильщиков поливал станционную клумбу: алые герани, тёмно-синяя лабелия и белый алисум следы энтузиазма декораторов, вдохновлённых коронацией. А в дальнем конце перрона единственная пассажирка с ребёнком ждала поезда на Гастингс, чтобы провести день на море. судя по ведерку, деревянной лопатке и набитой как для пикника хозяйственной сумке. Рейчел прошла через мост к месту, где они сидели, потом решила, что не хочет сейчас общаться ни с кем, лучше молча дождаться, когда приедет Сид, но все же порадовалась, когда к ним медленно под пол спахтящий поезд, поскольку самой и себе казалось слишком недружелюбный. Поезд остановился, двери распахнулись, появились пассажиры. И Сид, одетая в коричневый чешуёвый костюм с поясом, с непокрытой головой, коротко стриженная и смуглолица, с улыбкой зашагала ей навстречу. "А вот и я", воскликнула Сид, и они обнялись. "Я понесу". Ни в коем случае, она подхватила небольшой делового вида чемоданчик, который поставила, чтобы поприветствовать Рэйчел, и взяла её под руку. Мне представлялось, что ты встретишь меня прямо верхом на велосипеде. Но, видимо, ты оставила его за мостом. У тебя усталый вид, дорогая. Утомилась? Нет, и я не на велосипеде. Увы, здесь Тонбридж, и нас ждут дома к обеду. А, -а, а, но потом нам предстоит чудесная прогулка. А чай мы возьмем с собой, чтобы не пришлось возвращаться к нему. Звучит великолепно. Сказано это было с убежденностью. Рейчел повернулась, рассчитывая заметить иронию, но не обнаружила ее. Сид встретила с ней взглядом, подмигнула и продолжила: "Храни тебя, Господь, мой ангел, за извечное желание, чтобы все были счастливы. Я не шучу. Идея и вправду великолепная. От станции они отошли в молчании. Для Рейчел блаженно дружеском, а для Сид исполненным такого неистового счастья, что говорить она была не в состоянии." Только когда они миновали ворота аббатства, она спросила: "А если мы устроим пикник, дети не увяжутся за нами? Все они на пляже и вернутся только к чаю". А, -а, -а интрига проясняется, причём самым восхитительным образом. "Я подумала, может, ты останешься на ночь? Мы могли бы поставить ко мне в комнату раскладную койку". "Правда, дорогая? Но придётся дождаться, когда Дюши пригласит меня". пригласит обязательно. Она тебя обожает. Жаль, что ты не захватила скрипку, но можно позаимствовать у Эдварда. Ты же знаешь, как Дюшен нравится играть с тобой сонаты, как Иви. Об этом я тебе расскажу в машине. Иви звали сестру Сид, страдающую несерьёзными, но зачастую упорными и затяжными недомоганиями. Она подрабатывала секретарём у известного музыканта Асид, с которой она жила, распоряжалась их скудными средствами и присматривала за ей всякий раз, когда она в этом нуждалась или считала, что нуждается. Так что в машине, держась Сид за руки, Рейчел расспрашивала её о бытии и узнавала, что у той сенная лихорадка и предположительно язва, хотя врач ино-мнение, и что Эйви рассчитывает, что Сид в августе свозит её к морю. Соблюдение приличий в присутствии Тонбриджа обладало особым очарованием. От него обоим хотелось смеяться, ведь это также глупо. У них нет ни малейшего желания обсуждать Иви. Они посмотрели друг на друга, точнее Сид посмотрела на Рейчел и не смогла отвести взгляд, и Рейчел, будто пронзали эти маленькие карие Выразительные, широко расставленные глаза, и она уже почувствовала, что краснеет, когда Сид хихикнула, изрекая какую-то дурацкую банальность вроде нет худо без добра, тоном, каким провозглашала бы какой-нибудь трескучий лозунг. Добавила: "Так, кажется, говорят". И это на время рассеяло напряжение. Тонбридж, который ехал чуть быстрее обычного, торопился к обеду, совершенно не понимал, о чём речь. Как только они затормозили у ворот и входа в дом, как Айлин, высматривавшая их, бросилась к машине со словами, что мадам просила мисс Рейчел поскорее подняться в комнату миссис Хью, так как малыш вот-вот появится, а врач до сих пор не приехал. Рейчел выскочила из машины, не оглянувшись, и побежала к дому. О, господи, подумала Сид. Бедняжка. Она имела в виду, конечно, Рейчел. Сибил сидела в постели, обложенная подушками, и отказывалась лечь как следует. Адюша считала, что это неправильно, но была слишком озабочена и встревожена, чтобы настаивать. Рейчел справится, по крайней мере, она уже здесь. Врач уже в пути, сказала Адюше поспешно, движением бровей пресекая вопрос Рейчел о том, когда он приедет. Побудь с ней, я схожу за полотенцами. Слуги греют воду. И она вышла, радуясь возможности сделать то, что в её силах. Муки Сибил уже начинали казаться ей невыносимыми. Рейчел придвинула стул и села возле Сибил. Дорогая, чем я могу тебе помочь? Сибил схватила ртом воздух и приподнялась на стиснутых кулаках, упираясь ими в постель по обе стороны от своих ног. Ничем, не знаю, и минуту погодя добавила. Помоги мне раздеться. Быстрее, пока снова не началось. В промежутках между взрывами боли Рейчел помогла ей освободиться от платья, комбинезоны и панталон и потом наконец переодеться в ночную рубашку. Переодеваться пришлось долго, так как при взрывах боли они останавливались, и Сибил вцеплялась в руку Рейчел так, что казалось, сейчас переломает ей все кости. А вдруг он родится до того, как приедет врач, спросила Сибил, и Рейчел поняла, что эта мысль приводит её в ужас. Мы справимся. Всё будет хорошо, успокоила она, хотя не имела ни малейшего понятия, что надо делать. Напрасно ты волнуешься, она отвела волосы Сибил с алба. Я же служила в ДМО, помнишь? Услышав это, Сибил, кажется, успокоилась. Доверчиво улыбнулась Рэйчел и откликнулась: "А я и забыла. Но, «Ну, конечно же". На минуту она притихла и закрыла глаза. Ты не могла бы завязать мне волосы сзади, чтобы не мешали? Но к тому времени, как Рейчел нашла на туалетном столике шифоновую ленту, Сибил опять вскинулась на преглазь, ощипью пытаясь отыскать руку Рейчел. "О, боже, скорее бы приехал врач", взмолилась Рейчел, услышав стон Сибил. "Ты извини, прямо как в романах Мэри Уэб, да? Где хватаются за столбики кровати и так далее". И когда Рейчел улыбнулась деликатной шутке, добавила: "Больно всё-таки. Знаю, что больно, дорогая". ты держишься очень храбро. И тут оба услышали шум машины, которая наверняка привезла врача. Рэйчел бросилась к окну. "Приехал!" воскликнула она. "Замечательно, правда?" Но Сибил, сунув кулак в рот, кусала костяшки пальцев, чтобы не кричать, и, кажется, не слышала её. Врач был пожилым шотландцем с тёмно-рыжими седеющими волосами и усами. Он вошёл в комнату, снимая на ходу пиджак, поставил свой кейаш И принялся закатывать рукава рубашки. Так-так, мистер Сказалет, я слышал, вы чуть не упали в ванной сегодня утром. Вот ваш малыш и решил, что пора ему наружу. Оглядевшись, он увидел кувшин и таз и направился мыть руки. Ничего, мне и холодное сойдёт, а горячая вода нам потом пригодится. Может, вы распорядитесь, мистер Сказалет? А я пока осмотрю пациентку. Только через 5 минут вы мне понадобитесь, добавил он. Вслед выходящей Рейчел на площадке она встретила горничных с вёдрами горячей воды под крышками и стопкой полотенец, выложенных на бельевой комод. Внизу нашла Дьюши и Сид. Её мать была сама не своя от волнения. Рейчел, по-моему, надо звонить Хью. Конечно, обязательно. Но Сибил умоляла меня не звонить. Она не хочет тревожить его. Нехорошо это, делать то, чего не хочет она. Рейчел увидела, что Сид смотрит на Дюше с выражением доброты и заботы, и ее сердце переполнилось любовью. Сид заговорила: "А я думаю, что это не главное. Хью будет недоволен, если не сообщить ему, что происходит". Дюша благодарно подхватила: "Конечно, ты права. Какая-то рассудительная Сид. Я так рада, что ты здесь. Сейчас же позвоню ему". Она ушла, а Сид вынула свой потертый серебряный портсигар со словами: "Сделай передышку". Судя по виду. Она тебе не повредит. И Рейчел, которая обычно курила египетские сигареты, а Goldflake считала слишком крепкими, взяла одну и пока прикуривала от поднесённой сид спички, заметила, что её рука дрожит. "Это кошмар", сказала Сид. "Самая кошмарная боль, я и не знала. Врачу в помощь приедет медсестра. По-видимому, не сразу. Он пытался вызвать акушерку, но она у пациентки А районная сестра сказала, что сможет приехать только позже днем. Он сказал мне, что надо делать. Извини, что пропал наш день. Тут уж ничего не поделаешь. Тебя пригласили остаться? Пригласили. План таков: миссис Крипс приготовит чай для пикника, а я буду отвлекать тех, кто вернется с пляжа, чтобы дети не путались под ногами, пока все не кончится. Забавно, да? Помолчав, она добавила. Вот так в самые важные моменты жизни все стараются не мешать, а в итоге ничего о них не знают. Да, но иначе дети ее услышат. Конечно, будь ее воля, Сибил не издала бы ни звука. Вот именно. Уловив оттенок коронии в голосе Сид Рэчел, испытала мимолетное, но знакомое ощущение чужеродности Сид. По крайней мере, так она его определяла для себя. Матерью Сид была португальская еврейка, с которой отец Сид познакомился во время гастролей со своим оркестром. Он женился и стал отцом двух дочерей, Марго и Ивы, а потом бросил их и уехал в Австралию. Если о нём и упоминали, то с горечью, как о мистере Сидне из одноимённого города. Его бывшая семья жила трудно и бедно, мать в конце концов умерла от туберкулёза и тоски по дому. После брака родные отреклись от неё. По словам Сид, трудно было понять, что именно мучило её сильнее. Ко всему этому, а также факт рождения в семье музыкантов, она была обязана кажущейся чужеродностью, что в свою очередь побуждало её принимать жизнь такой, какая она есть, с большей готовностью, чем делали в семье Рейчел. Яс младенчество насмотрелась всякого, однажды сказала Сид: "Как же мне всё это называть, если не своими именами?" Сразу же после смерти матери Марго отказалась от ненавистного ей имени и стала звать себя Сид. Как и многие пары с совершенно разным культурным багажом, к своему поведению по отношению друг к другу они относились двойственно. Сид, понимавшая, что всю жизнь Рэйчел чрезмерно опекали, оберегая ее и от финансовой, и от эмоциональной реальности, Хотела опекать её больше всех, и в то же время не могла удержаться, чтобы порой не подпустить шпильку в адрес английского среднего класса. Рэйчел же, зная, что Сид пришлось обеспечивать не только себя, но и мать с сестрой, уважала её за независимость и авторитетность, но хотела, чтобы Сид поняла, что недомолвки, скрытность и утаивание, как неотъемлемая часть жизни семьи Казалет, существовали лишь в подкрепление родственных уз и хороших манер. Я-то понимаю, сказала Сид во время одного из первых споров на эту тему. Однако для этого мне не обязательно соглашаться. Неужели ты не видишь? Но Рейчел совсем не видела. Для неё понимание подразумевало согласие. У обеих сейчас всплыли эти мысли, но уделять им внимание было некогда. Рейчел затушила сигарету и сказала: "Мне пора обратно. Ты не попросишь Дьюши прислать кого-нибудь из горничных с фартуком для меня?" Конечно, попрошу. Храни тебя Господь. Скажи мне, если я чем-нибудь смогу помочь, непременно. Надо просто делать то, что он мне скажет, думала Рейчел, поднимаясь по лестнице. Отрястись при виде крови просто смешно. Думай о чём-нибудь другом, вот и всё. Куда не самый подходящий пляж для детей, подумала Вилли. Паярзала на крупные гальки и попыталась отыскать более удобный для спины участок волнореза. Даже в такой спокойный и жаркий день море казалось на удивление холодным. Поодаль сине-стальное, вблизи непрерывно вспыхивающие акумариновыми холмами, которые разбивались, оставляя на крутом берегу с уступами кремовую пену, а та опадала. таяла в зелёной воде, и следующая волна затягивала её под себя. Мальчишки были довольны, научившись плавать в школе, а девочки боялись зайти поглубже. Ковыляли по гальке, отходили на несколько шагов по мелководью, бросались вплавь, делая два-три гребка, пока она звала их к себе, истуча зубами, холодные и скользкие, как рыбки, возвращались, чтобы им растёрли спину, дали по кусочку горького шоколада или по глотку горячего боврела. густовы и солёного мясного экстракта. Здесь не было ни приливных лужиц для Лидии и Невела, ни песка. Прибой с размаху окатил Лидии ноги, она горько разрыдалась и никак не успокаивалась, несмотря на все утешения Вилли. Невел, с ужасом наблюдавший всё это, заявил, что к морю сегодня не притронется, кроме морской воды в моём ведёрке. Тогда шоколада не получишь, напомнила Клэрри. И ей тут же посоветовала не лезть не в своё дело Элен, которая прикалывала платок английскими булавками к панаме Невела, чтобы прикрыть тканью его уже порозовевшие тощие плечи. Элен и няня сидели в шляпах, серых кардиганах и практичных ситцевых платьях с поясами, вытянув перед собой ноги в толстых бумажных чулках и туфлях с двумя ремешками, и держали на коленях вязание. День на пляже для них наверняка пытка, думала Вилли. Ни та, ни другая даже не мечтает искупаться. Их авторитет в кругу детей и без того держится на волоске, подорванный присутствием родителей. И вместе с тем они несут всю полноту ответственности за Лидию и Невелу, следят, чтобы они не простудились, не перегрелись и не обгорели, и вдобавок не общались с чужими детьми и не подхватили от них что-нибудь. няня уже начала была одевать Лидию, но её остановил Эдвард, сказав, что покатает её в воде на плечах, как Руперт Невилл. О обоим отцам не нравилось, что их потомство боится воды. Когда пойдёте, скажите мальчикам, пусть выходят, окликнула их Вилли. Для них вопросом чести было не вылезти из воды, пока не выгонят. Вилли посмотрела на Зоуи, которая свернулась спиной к волновому на коврике из машины. И втирала какую-то мазь в ноги, единственную часть своего тела подставленную солнцу. Заниматься этим на виду у всех вульгарно, подумала Вили, ей тут же стало стыдно. Что бы ни делала бедная девочка, всё мне кажется отвратительным. Руперт пытался уговорить Зои окунуться, но она отказалась, заявив, что вода для неё слишком холодная. Семейство указали не за чем знать, что она не умеет плавать. Вилли посмотрела вслед Эдварду и Руперту, входящим в воду с Лидией и Невиллом, которые цеплялись за их спины, как пугливые маленькие крабы. Когда мужчины поплыли, Лидия завизжала от восторга, а Невилл от страха. Их визг смешался с криками других детей, которые боялись волн, не желали заходить в воду, ужасались холоду, не хотели, чтобы пловцы забрызгали их. Отцы плавали, пока Роперту не стала грозить опасность удушения со стороны Невела, и не пришлось вынести его из воды. По нам у Невела сдуло ветром, и Вилли увидела, как Саймон и Тедди поплыли за ней на перегонки как выдры. Девочки, переодевшиеся в шорты и рубашки, начали спрашивать про обед. Полли и Клэрри собирали окатанную плоскую гальку и складывали в коробку из-под печенья захваченную Клэрри, а Луиза валялась на животе прямо на камнях. читала и вытирала глаза банным полотенцем. Скоро уже, опять спросил кто-то из них, как только остальные выйдут из воды и переоденутся. Руперт помахал рукой Эдварду, который уже нес Лидию на руках и позвал мальчишек. Лидия вернулась торжествующая и совершенно замершая. Эдвард садил ее рядом с Вилли, которой она прижалась. С косичек капала, зубы стучали, а я плавала дальше, чем ты. Крикнула она Невилу. Ты же совсем продрогла, дорогая. Вили закутала её в полотенце. Да нет, я даже вспотела. Я сама делаю так, чтобы зубы стучали. Смотри, так не они одеваются утром. Она накинула на плечи полотенце, повернулась к матери спиной и сутулившись, принялась изображать, будто неловкими движениями надевает корсет, и в то же время стремится соблюсти приличие. Эдвард и Вилли переглянулись, с трудом удерживаясь от смеха. Тэдди и Саймон вылезли из воды, как только Эдвард закричал обедать, они вылетели на берег и легко побежали по гальке. Мокрые волосы облепили головы, лямки купальных костюмов свалились с плеч. "Вплывали классно", заявили они. Вылезать им не хотелось, а переодеваться вообще бессмысленно, ведь сразу после обеда они снова побегут в воду. Ну нет, так не пойдёт, возразил Эдвард. Сначала надо переваривать обед. С теми, кто купается сразу после еды, случаются судороги, и они тонут. Пап, ты знал хоть одного человека, который правда утонул? спросил Тедди. Десятки. Ну, переодеваться, хоп-хоп. А что значит хоп-хоп? беспокойно спросила Лидия. Быстро, по-китайски ответила Луиза. Мам, можно мы развернём обед? Просто чтобы посмотреть, что там. Зои помогла распаковать корзины для пикника, няни перестали расчёсывать волосы и причитать над мазутом на купальном костюмчике Лидии и расстелили коврик, чтобы на нём уселись дети. Зои была довольна, потому что Руперт встал рядом с ней на колене, взъерошил волосы и спросил, как дела у его маленькой читательницы. От этого она показалась самой себе интересной по-новому. Проголодавшиеся дети ели жадно, Только Лидия отказалась от своего яйца, сваренного вкрутую, которое назвала дохлым. Дохлых яиц я не ем, заявила она. И Тедди съел его вместо неё. Невил пролил свой аранжат на коврик из машины. Клэрри расплакалась, ужаленная пчелой, а Руперт высасывал жало и объяснял, насколько хуже пришлось пчеле. Ведь она-то уже совсем мёртвым мертва. После обеда няни заставили Лидию и Невила тихо пролежать В тени у волнолома взрослые закурили, а старшие дети затеяли на гаечном пляже сомнительную игру по пелмановской системе. С картами, которые захватили с собой. Примечание: тренировка памяти в игровой форме, обычно заключающаяся в очередном переворачивании карт и поиске одинаковых, пропагандировалась как средство от забывчивости, депрессии, прокрастинации и неорганизованности. Конец примечания. В счете вела Клэр, которая оказалась без труда запоминала карты, но, как заметил Саймон, некоторые из них лежали на неровных камнях, значит, можно было смахинить чить и заглянуть в них, и он считал, что именно так и поступает кузина. Затем мальчишки опять захотели купаться, утверждая, что им обещали второй заход, отлив уже начался, остальные решили побродить по мелководью. Сразу после приезда это было затруднительно, Господи, думала Зои. Это никогда не кончится. Она дошла до того места, вынесенных ветром, где у Мела не начинаются роды, а Скарлет никак не могут найти врача и решила пока дальше не читать. Руперт бродил по берегу за руку с Клэр, которая смотрела на него сверху вниз и раскачивала ему руку. Если я буду лучше ладить с его детьми, может, он и не захочет других, подумала Зои. Мысль казалась здравой, но трудно осуществимой. Ей представлялось, как она выхаживает Невила, заболевшего пневмонией или еще какой-нибудь такой же смертельно опасной болезнью, сидит с ним день и ночь, гладит по голове и не отходит от него ни на миг, пока не станет ясно, что опасность миновала. Он тебе жизнь ю обязан, дорогая, скажет Руперт, и я перед тобой в неоплатном долгу. Ей казалось, что она совсем как Скарлет, красивая, смелая и такая же прямолинейная в достижении своих целей. Надо будет уговорить Руперта прочитать эту книжку, тогда он поймёт. К 4 часам все уже были готовы ехать домой, хоть дети и не желали признаваться. А это обязательно. Мы же здесь совсем недолго пробыли, собирали и укладывали банановую кожуру, яичную скорлупу, корки от сэндвичей и бакелитовые кружки, теряли, находили и устанавливали принадлежность личного имущества, обнаруживали куда-то задевавшиеся ключи. Наконец, все побрели прочь от моря. Сначала по пляжу, потом по утоптанной тропе к машинам, припаркованным на солнце и к тому моменту раскалившимся как печки. Вилли, Руперт и Эдвард опустили стёкла в окнах, но сиденья были обжигающе горячими. Невил заявил, что ни за что не сядет на них, и его пришлось усаживать на колени Кэлин. Эдвард сел за руль их Бьюика. Вилли принадлежащего бригу Воксло с чудовищно капризным расшатанным бесчисленными случайными водителями рычагом переключения передач и в любом случае совсем древнего. Руперт повёз в своём Форде Зоуи и Элен, а также Невилла и Лидию, которая сама попросилась к ним, поскольку они с Невиллом как раз начали играть в Что я вижу. Клари охотно села в машину. К Вилли и девочкам аняня перешла в машину Эдварда на переднее сиденье, чему втайне была рада с мальчишками на заднем. Вилли должна была ехать впереди на случай, если ее машина сломается. Девочки заспорили о том, кто сядет на переднее сиденье. Луиза сказала, что она как самая старшая, а Клэрья объявила, что сзади ее укачивает. Спор в пользу Клэрьи решил Вилли. От солнца у неё разболилась голова, она с нетерпением ждала, когда примет тёплую ванну и посидит на лужайке с шитьём в компании Сибил. Но детям полезны искупаться и подышать морским воздухом, напоминала она себе.